о б е р н и с ь у нее все иначе, может, она до конца только твою помощь хотела бы принимать. Но меня она поняла бы. То, что я хочу у с т р о и т ь это по-другому. к э т ты иногда каких-то вещей просто не видишь, не видишь, потому что не донор. Услышав такое, я повернулась и ушла. Как я уже сказал, я почти готова была к тому, что он захочет отказаться от моей помощи. Но от чего мне действительно стало больно после всех этих мелких уколов, после того, как он заставил меня ждать на площади и тому подобного, это от последних его слов, которыми он отделил меня еще раз. Теперь уже не от себя и других доноров вообще, а от себя и Рут. В крупную ссору это однако не переросло. У д и а с п о л е я только и могла, что вернуться в его палату, куда он и поднялся несколько минут спустя. Я к тому времени уже пришла в норму, он тоже, и мы смогли теперь поговорить обо всем более или менее спокойно. Дело уладили миром, правда прохладным, и даже обсудили немножко смену помощников с практической стороны. Потом, когда мы в туском свете сидели бок о бок на краешке его кровати, он сказал мне: "Кэт, давай только не будем цапаться по новой. Но мне очень хочется тебя кое о чем спросить. Ты не устала быть помощницей? Ведь нас всех, кроме тебя, Перевели в доноры Бог знает как давно. Сколько лет ты уже этим занимаешься? Не возникает у тебя желание поскорее получить извещение о в ы е м к е Я пожал плечами. Я не против. Но ведь важно, чтобы у доноров были хорошие помощники. А я считаю себя неплохой помощницей. А так, л ю с это важно. Я не спорю, приятно, когда помощник у тебя хороший. Но в конечном счете какая разница? От донора все равно возьму т то, что можно взять, а потом он завершит. Разумеется, важно. От помощника очень сильно зависит, какая у донора будет жизнь. Но все эти твои разъезды, вечная спешка, вы м а т ы в а е ш ь с я приезжаешь или живая, я же вижу. Ведь сколько сил это требует. Наверняка и от т е б е хочется иногда, чтобы они позволили тебе поставить точку. Не понимаю, почему ты с ними не поговоришь, не спросишь их, почему это тянется так долго. Я молчала, и тогда он сказал: "Кэт, не бери в голову, это так просто." Давай не будем больше ссориться. Я положила голову ему на плечо. Хорошо, хорошо, не будем. Может быть, мне так и так уже мало осталось, но пока что надо продолжать. Пусть ты не хочешь видеть меня около себя, есть другие, которые хотят. Да, наверное, ты п р а в а к э т т Помощница ты действительно очень хорошая. И мне подходил бы на все сто, если бы ты не была ты. Он усмехнулся и обнял меня одной рукой. По-прежнему сидя со мной бок о бок. Потом сказал: мне все ч у д и т с я р е к а течение быстрое быстрое, и двое в воде ухватились друг за друга, держатся изо всех сил, не хотят отпускать. Но в конце концов приходится такое там течение, их растаскивает и все. Так вот и мы с тобой. Жалко, к э т ведь мы любили друг друга всю жизнь, но получается, что до последнего быть вместе не можем. Тут я вспомнил, как ухватил а с ь за него вечером в поле на жестком о ветру, когда мы возвращались из Литл Гемптона. Не знаю, думал ли он об этом тоже, или у него все еще была на уме стремительная река. Как бы то ни было, мы долго еще так сидели на краю кровати, погруженные в свои мысли. Наконец я сказал ему: "Прости, что взъелась на тебя там внизу. Я с ними поговорю. Постараюсь, чтобы тебе дали кого-нибудь из лучших." Жалко Кэт, повторил он. И больше мы в то утро, по-моему, об этом не говорили. Дальнейшие несколько недель, последние перед тем, как новый помощник приступил к работе, были, помнится, на удивление безмятежными. Может быть, мы с Томми нарочно старались проявлять друг другу побольше доброты. Так или иначе, время текло у нас едва ли не в полной беззаботности. Кому-то, наверное, наше тогдашнее состояние покажется немножко нереальным. Но мы в те дни ничего странного в нем не видели. Мне приходилось делить внимание между Томми и двумя другими донорами в Северном Уэльсе, и на Кингсфилд времени оставалось меньше, чем хотелось бы. Но три-четыре раза в неделю все же удавалось приезжать. Становилось холодней, но по-прежнему было сухо и часто солнечно, и мы проводили часы в его палате и иногда занимались сексом, чаще просто разговаривали или я читала ему вслух. Пару раз Томми даже доставал тетрадку и, слушая м о е чтение, зарисовывал какие-то новые идеи для своих животных. Наконец я приехал а однажды, и этот визит был последним. Декабрьским днем прохладную бодрящую погоду я вошла в корпус в начале второго. Поднимаясь к нему, краем сознания ожидала какой-то перемены, сама не знают чего.